взгляд на всех остальных. Эпоха великих географических открытий заставила европейцев столкнуться со всеми племенами и народами земного шара. Пришлось и узнать их и научиться к ним как-то относиться. Даже индусы, арабы и китайцы и даже в самых благожелательных описаниях европейцев выглядят непривлекательно. Рассказывая о Китае, Русские и британские путешественники пишут об антисанитарии, диких нравах, отвратительных запахах. Рассказывая об Аравии, уже в середине 20 века датский путешественник описывает тучи мух, немытые руки, жестокость, отвратительные, подлые нравы. Это о весьма цивилизованных народах. Что же касается первобытных Приведу обширные цитаты из трудов весьма уважаемого Чарльза Дарвина, без комментариев. То было безусловно самое странное и любопытное зрелище, какое я когда-либо видел. Я не представлял себе, как велика разница между дикарём и цивилизованным человеком. Она больше, чем между диким и домашним животным, поскольку у человека больше способности к совершенствованию. Если исходить из наших понятий, язык этих людей едва ли заслуживает названия членораздельного. Капитан Кук сравнивает его со звуками, которые издаёт человек, прочищая горло. Но, конечно, ни один европеец, даже прочищая горло, никогда не издавал такого количества хриплых, гортанных и щёлкающих звуков. Основное заключение, к которому приводит это сочинение, А именно что человек произошёл от какой-то низкоорганизованной формы, покажется многим, о чём я думаю с сожалением, крайне неприятным. Но едва ли можно усомниться в том, что мы произошли от дикарей. Удивление, которым я был охвачен, увидев в первый раз кучку туземцев огненной земли на диком каменистом берегу, никогда не изгладится из моей памяти, потому что в эту минуту Мне сразу пришла в голову мысль: вот каковы были наши предки. Эти люди были совершенно обнажены и грубо раскрашены. Длинные волосы их были всклокочены, рот покрыт пеной, на лицах их выражались свирепость, удивление и недоверие. Они не знали почти никаких искусств и подобно диким животным жили добычей, которую могли поймать. У них не было никакого правления, и они были беспощадны к любому, кто не принадлежит к их маленькому племени. Тот, кто видел дикаря на его родине, без особо большого стыда готов будет признать, что в его жилах течёт кровь какого-нибудь более скромного существа. Что касается меня, то я бы скорее желал быть потомком храброй маленькой обезьянки. которая не побоялась броситься на страшного врага, чтобы спасти жизнь своего сторожа или старого павиана, который, спустившись с горы, с триумфом отнял своего молодого товарища у стаи удивлённых собак, чем потомком дикаря, который наслаждается мучениями своих неприятелей, приносит кровавые жертвы, убивает без всяких угрызений совести своих детей, обращается со своими жёнами как с рабынями. не знает никакого стыда и предаётся грубейшим суевериям. Человеку можно простить, если он чувствует некоторую гордость при мысли, что он поднялся, хотя и не собственными усилиями, на высшую ступень органической лестницы. И сам факт, что он на неё поднялся, а не был поставлен здесь с самого начала, может внушать ему надежду на ещё более высокую участь в отдалённом будущем. Но мы не занимаемся здесь надеждами или опасениями, а ищем только истину. Насколько наш ум позволяет её обнаружить, и я старался по мере моих сил привести доказательства в её пользу. Мы должны однако признать, что человек со всеми его благоприятными качествами, сочувствием, которое он распространяет и на самых отверженных, доброжелательством, которое он простирает не только на других людей, Но и на последних из живых существ, с его божественным умом, который постиг движение и устройство солнечной системы, человек со всеми его высокими способностями тем не менее носит в своём физическом строении неизгладимую печать своего низкого происхождения.